«Яна Вуд. Хранители запредельных земель. По тропам волшебных лесов». Посвящается светлой памяти писателя Гонтмахера Михаила Абрамовича. Читает Ксения Суркова. Пролог. Леса покрывали запредельные земли с незапамятных времен. Одни леса были средоточен волшебства, других оно не коснулось вовсе. В волшебных лесах обитали всевозможные существа. Упыри, что были вечно голодны, оборотни, что охотились зерийным обличием. пастыри, чьи глаза видели этот мир еще на заре веков. На мшистых тропах встречались диковинные звери, а в волшебстве здешних трав в запредельных землях ходили легенды. Леса, которые волшебство обошло стороной, принадлежали людям. Одни леса были светлые, как летний полдень, и грели сердце ароматом душистых цветов. Другие сумрачны, как осеннее утро, и дурманили разум густым запахом хвои. Под тенью таких лесов не творились невиданные вещи. И все же по красоте они не уступали своим волшебным собратьям. Но невзирая на то, что существа и люди издревле жили бок о бок, дружбы между ними не было. Люди страшились волшебства и тех, кто им владел. Существа не доверяли людям. С древних времен раздоры расползались по запредельным землям, как пожары во время засухи. Череда изнурительных войн, перемежаясь краткими периодами затишья, утекала в прошлое бесконечной кровавой рекой. А потом разразилась та самая война. Последняя война. Потомки нарекли ее всесветной. Тогда два мира сошлись с безумной целью — уничтожить врага любой ценой. И когда уже казалось, что запредельные земли вот-вот захлебнутся в бушующем море пролитой крови, к участникам войны возвали пастыри. Самые древние и мудрые обитатели запредельных земель они давно уже твердили о мире. Да только внимать им никто не спешил. Пастыри редко покидали места своего обитания. Густые леса, неприступные горы и бурливые реки. Оттуда они черпали жизненную силу и силу волшебную. Но отчаянные времена требовали отчаянных мер. Пастыри вышли к полям, где шли кровавые побоища. И золотистые всполохи света возвестили об их приходе. Люди подумали что это подкрепление явилось для врага, и выпустили в воздух рой жалящих стрел. Но пастыри вскинули руки, и стрелы бессильно пали, цели своей так и не поразив. Пастыри захотели потолковать с предводителем людей, Рольдом Всемогущим и предводителем волшебных существ Бергом Тяжелая Лапа. Толковали прямо на ратном поле, с глазу на глаз. Как они примирили враждующие стороны, было неведомо. Кто-то потом выдумывал, будто пастыри явили взору правителей мрачное будущее, бескрайние черные земли, которые навеки покинула жизнь. Другие считали, что они просто сломили их волю. Третьи рассказывали, что пастыри пригрозили враждовавшим скорой расправой. Ворос слухов окутал тот разговор. Как бы то ни было, эта встреча положила конец войне. Люди и существа подписали мирный договор. Но отбросить вековые распри оказалось не так просто обоюдная ненависть и недоверие никуда не ушли, и договор то и дело нарушали. То существа были не прочь полакомиться человечиной, то людям не терпелось их изрубить на куски. Находились и те, кто желали сохранить мир. Так существа спасали людей от когтей волшебных зверей, а люди сберегали существ от зверей двуногих, ловивших их для продажи на черных рынках. Но ни те, ни другие не ведали, что над миром нависла новая угроза. Существо — чей род давным-давно сгинул и был позабыт, устало скрываться в темноте. Оно жаждало мести, жаждало крови и преследовала одну единственную цель — извести под корень ненавистных людей. Тем временем в захолустной деревеньке произошло событие, которое оказалось незначительным. Жизнь маленькой, никому неизвестной девочки должна была вот-вот угаснуть. Но все великое обычно и начинается с событий, которые на первый взгляд кажутся нам незначительными. Ведь нет на свете события более важного, чем спасение жизни, особенно детской жизни, и нет в мире чувства более сильного, чем любовь матери. Вместе они обретают способность менять ход вещей, получают силу столь безудержную, что ее можно было бы назвать волшебной, силу, способную изменить мир.